Антон Павлович Чехов Полное собрание сочинений в 30 томах Том 10 Полное собрание сочинений и писем Антона Павловича Чехова в 30 томах Первое научное издание литературного наследия великого русского писателя Оно ставит перед собой задачу дать с исчерпывающей полнотой все, созданное Чеховым В 10 томе печатаются рассказы и повести, написанные Чеховым в последние годы жизни, 1898-1903 годы. Читает Джахагир Абдулаев. Приятного прослушивания. Антон Павлович Чехов. Случаи из практики. Профессор получил телеграмму из фабрики Ляликовых Его просили поскорее приехать Была больна дочь какой-то госпожи Ляликовой По-видимому, владелицы фабрики И больше ничего нельзя было понять из этой длинной, бестолково составленной телеграммы И профессор сам не поехал, а вместо себя послал своего ординатора Королева Нужно было проехать от Москвы две станции и потом на лошадях версты четыре За королёвым выслали на станцию тройку кучер был в шляпе с павлением пером и на все вопросы отвечал громко по- солдатски и как нет так точно был субботний вечер заходило солнце от фабрики к станции толпами шли рабочие кланялись лошадям на которых ехал королёв и его пленял вечер и усадьбы, и дачи по сторонам, и березы. И это тихое настроение кругом, когда, казалось, вместе с рабочими теперь накануне праздника собирались отдыхать и поле, и лес, и солнце, отдыхать и, быть может, молиться. Он родился и вырос в Москве, в деревне не знал, и фабриками никогда не интересовался, и не бывал на них. Но ему случалось читать про фабрики и бывать в гостях у фабрикантов, И разговаривать с ними И когда он видел какую-нибудь фабрику Издали или вблизи То всякий раз думал о том Что вот снаружи все тихо и смирно А внутри должно быть Непроходимое невежество И тупой эгоизм хозяев Скушатый, нездоровый труд рабочий Тряски, водка, насекомые И теперь, когда рабочие почтительно и пугливо странились коляски, он в их лицах, картузах и походке угадывал физическую нечистоту, янство неровность, растерянность. Въехали фабричные ворота. По обе стороны мелькали домики рабочих, лица женщин, белье и одеяло на крыльцах. «Берегись!» — кричал кучер, не сдерживая лошадей. Вот широкой двор без травы, на нем пять громадных корпусов с трубами, друг от друга поотдаль товарные склады, бараки, и на всем какой-то серый налет точно от пыли. Там и сям, как в азисе, в пустыне жалкие садики и зеленые или красные крыши домов, в которых живет администрация. Кучер вдруг осадил лошадей, и коляска остановилась у дома, выграшенного заново в серый цвет. Тут был полисадник сиренью, покрытый пылью, и на желтом крыльце сильно пахло краской. «Пожалуйте, господин доктор!» — говорили женские голоса в синях и в передней. И при этом слышались вздохи и шепот. «Пожалуйте, заждались! Чистое горе! Вот сюда, пожалуйте!» Госпожа Ляликова полная пожилая дама в черном шелковом платье с модными рукавами, но, судя по лицу, простая малограмотная смотрела на доктора с тревогой и не решалась подать ему руку не несмело. Рядом с ней стояла особа с короткими волосами, в пенсне, в пестрой цветной кофточке, тощая и уже немолодая. Прислуга называла ее Христиной Дмитриевной, и Королев догадался, что это гувернантка. Вероятно, ей, как самой образованной в доме, было поручено встретить и принять доктора, потому что она тотчас же, торопясь, стала излагать причины болезни с мелкими насойливыми подробностями, но не говоря, кто болен и в чем тело. Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Из-за разговора Королев понял, что больна Лиза, девушка 20 лет, единственная дочь, Госпожи Ляликовой, наследница Она давно уже болела и лечилась у разных докторов А в последнюю дочь с вечера до утра У нее было такое сердцебиение, что все в доме не спали Боялись, как бы не умерла Она у нас, можно сказать, с малолетства была хворенькая Рассказывала Христина Дмитриевна Певучив голосом, то и тело вытирая губы рукой Доктора бежали Говорят, нервы Но когда она была маленькой Доктора ей салатуха внутрь В окна Так вот, думаю, может от этого Пошли к больной Совсем уже взрослая, большая, хорошего роста, но некрасивая, похожая на мать, с такими же маленькими глазами и с широкой, неумеренно развитой нижней частью лица, не непричесанной, укрытая до подбородка. Она в первую минуту произвела на Королева впечатление существа несчастного, убогого, который с жалости пригрели здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница пяти громадных корпусов. «А мы к вам!» — начал Королёв. — А пришли вас лечить. Здравствуйте. Он назвал себя и пожал ей руку. Большую, холодную, некрасивую руку. Она села и, очевидно, давно уже привыкшая к докторам, равнодушная к тому, что у неё были открыты плечи и грудь, стала себя выслушать. — У меня сердцебиение, — сказала она. — Всю ночь был такой ужас. Я едва не умерла от ужаса. Дайте мне чего-нибудь. Да, успокойтесь королёв осмотрел ее и пожал плечами Сердце как следует, сказал он Все обстоит благополучно, все в порядке Нервы, должно быть, подгуляли немножко Но это так обыкновенно Припадок, надо думать, уже кончился Ложитесь себе спать В это время принесли в спальню лампу Больная прищурилась на свет И вдруг охватила голову руками и зарыдала И впечатление существа убогого и некрасивого вдруг исчезло. И Королёв уже не замечал ни маленький глаз, ни грубо развитые нижние части лица. Он видел мягкое, страдальческое выражение, которое было так разумно и трогательно, и вся она казалась ему стройной, женственной, простой. И хотелось уже успокоить её не лекарствами, не советом, а простым ласковым словом. Мать собняла её голову и пришала к себе – Сколько отчаяния, сколько скорби на лице у старухи Она, мать, вскормила, вырастила дочь, не жалела ничего Всю жизнь отдала на то, чтобы обучить ее французскому языку, танцам, музыке Приглашала для нее десяток учителей, самых лучших докторов, держала гувернанку И теперь не понимала, откуда эти слезы, зачем столько мук. Не понимала и терялась. И у нее было виноватое тревожное отчаянное выражение. Точно она упустила что-то еще очень важное. Чего-то еще не сделала, кого-то еще не пригласила, а кого неизвестно. «Лисонька, ты опять? Ты опять?» — говорила она, прижимая к себе дочь. «Родная моя, голубушка, деточка моя, скажи, что с тобой?» Пожалей меня, скажи Обе горько плакали Королев сел на край постели и взял Лизу за руку Полностью, стоит ли плакать, сказал он ласково Ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слез Ну, не будем плакать, не нужно это А сам подумал, замуж бы ей пора Наш фабричный доктор давал ей калибромытье Сказала губернатка Но ей от этого я замечаю только хуже По-моему Уж если давать от сердца, то капли Забыла, как они называются Ландышевый, что ли? И опять пошли всякие подробности Она перебивала доктора Мешала ему говорить И на лице у нее было написано старание Точно она полагала, что Как самая образованная женщина в доме Она была обязана вести с доктором непрерывно разговор И непременно о медицине Королёву стало скучно. «Я не нахожу ничего особенного», — сказал он, выходя из спальни и обращаясь к матери. «Если вашу дочь лечил фабричный врач, то пусть и продолжает лечить. Лечение до сих пор было правильное, и я не вижу необходимости менять врача». «Для чего менять? Болезнь такая обыкновенная, ничего серьёзного». Он говорил не спеша. Надевая перчатки, а госпожа Ляликова стояла неподвижно И смотрела на него заплаканными глазами «До десятичасового поезда осталось полчаса», — сказал он «Надеюсь, я не опоздаю» «А вы не можете у нас остаться?» — спросила она И опять слезы потекли у нее по щекам из «Совестно вас беспокоить! Но будьте так добры! Ради Бога!» Продолжала она вполголоса оглядываясь на дверь «Переночуйте у нас!» Она у меня одна, единственная дочь. Напугала прошлую ночь. Опомниться не могу. Не уезжайте, ради Бога. Не уезжайте, Бога ради. Он хотел сказать ей, что у него в Москве много работы, что дома его ждет семья. Ему было тяжело провести в чужом доме без надобности весь вечер и всю ночь. Но он поглядел на ее лицо, вздохнул. И стал молча снимать перчатки В зале и гостиной для него Зашгли все лампы и свечи Он сидел у рояля И перелистывал ноты Потом осматривал картины На стенах, портреты На картинах, написанных масляными красками В золотых храмах Были виды Крыма Бурное море с корабликом Католический монах с рюмкой И все это сухо, зализано Бездарно На портретах ни одного красивого, интересного лица Все широкие скулы, удивленные глаза У Ляликова, отца Лизы, маленький лоб и самодовольное лицо Мундир мешком сидит на его большом, непородистом теле На груди медаль и знак красного креста Культура бедная, роскошь случайная, неосмысленная, неудобная, как этот мундир Полы раздражают своим блеском, раздражают люстра. И вспоминается почему-то рассказ про купца, ходившего в баню с медалью на шее. из с передней доносился шепот, кто-то тихо храпел. И вдруг со двора послышались резкие отрывистые металлические звуки, каких Королёв раньше никогда не слышал и каких не понял теперь. Они отозвались в его душе странно и непонятно. «Кажется, ни за что не остался бы тут жить», — подумал он, и опять принялся за ноты. «Доктор, пожалуйте закусить», — позвала вполголоса полголоса гувернантка. Он пошел ужинать. Стол был большой, со множеством закусок и вин, но ужинали только двоем. Он до христины Дмитриевна. Она пила «Мадеру», быстро кушала и говорила, поглядывая на него через пенсне. «Рабочие нами очень довольны. На фабрике у нас каждую зиму спектакли. и Сами рабочие играют. Ну, чтение с волшебным фонарем, великолепное, чайный И кажется, чего уж, они нам очень привержены. И когда узнали, что Лизеньке хуже стало, заказали болемен. Необразованные, а ведь тоже чувствуют». «Похоже, у вас в доме нет ни одного мужчины», — сказал Королёв. «Ни одного. Пётр Никанорич помер полтора года назад, и мы одни остались. Так и живём втроём. Летом здесь, а зимой в Москве на Полянке. Я у них уже одиннадцать лет живу. Как своя». К ужину подавали стерлить, куриные котлеты и компот. Вины были дорогие, французские. «Вы, доктор, пожалуйста, без церемонии», — говорила Христина Дмитриевна, кушая, утирая рот кулачком, и видно было, что она жила здесь в свое полное удовольствие. «Пожалуйста, кушайте». После ужина доктора отвели в комнату, где для него была приготовлена постель. Но ему не хотелось спать, было душно и в комнате пахло краской. Он надел пальто и вышел. На дворе было прохладно, уже брешил рассвет и в сыром воздухе ясно обозначались все пять корпусов с их длинными трубами, бараки и склады. По случаю праздника не работали. Было в окнах темно и только в одном из корпусов горела еще печь. Два окна были багровы и из трубы вместе с дымом изредка выходил огонь. Далеко за двором кричали лягушки, и пел соловей. Глядя на корпуса и на бараки, где спали рабочие, он опять думал о том, о чем думал всегда, когда видел фабрики. Пусть спектакли для рабочих, волшебные фонари, фабричные доктора, разные улучшения, но все же рабочие, которых он встретил сегодня по дороге со станции, ничем не отличаются по виду от тех рабочих, которых он видел давно в детстве, когда еще не было фабричных спектаклей и улучшений Он, как медик правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима И на фабрике смотрел как на недоразумение Причина которого была тоже неясна и неустранима И все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними Но приравнивал их к лечению неислечимых болезней Тут недоразумение, конечно, думал он, глядя на багровые окна Тысяча, полторы, две фабричных работают без отдыха В нездоровой обстановке Делая плохой ситец Живут в проголодь И только изредка в кабаке Отвразивляются от этого кошмара. Сотни людей Надирают за работы, И вся жизнь этой сотни Уходит на задние штрафов На брань Несправедливости И только двое-трое Так называемые хозяева Пользуются выгодами Хотя совсем не работают И презирают плохой ситец Но какие выгоды? Как пользуются ими? Ляликова и ее дочь несчастны На них жалко смотреть. Живет в свое удовольствие только одна Христина Дмитриевна. Пожилая, глуповатая девица в пенсне. И выходит так, знать что работают все эти пять корпусов, и на восточных рынках продается плохой ситец для того только, чтобы Христина Дмитриевна могла кушать стерлиц и пить Мадеру. Вдруг раздались странные звуки, те самые, которые Королёв слышал доушно. Около одного из корпусов кто-то бил металлическую доску, бил и тотчас же задерживал звук так, что получались короткие, резкие, нечистые звуки, похожие на тер-тер-тер. Затем полминуты тишины, и у другого корпуса раздались звуки, такие же отрывистые и неприятные, уже более низкие. Басовые дрын-дрын-дрын. 11 раз очевидно это сторожа били 11 часов послышалось около третьего корпуса шаг жак, жак жак и так около всех корпусов и потом за бараками и за воротами и похоже было как будто среди ночной тишины издавала эти звуки само чудовище с багровыми глазами сам дьявол который владел тут и хозяйками и рабочими и обманывал и тех и других Королёв вышел со двора в поле. «Стою!» — окликнули его у ворот грубым голосом. «Точно востроги подумал он и ничего не ответил. «Здесь соловьи и лягушки были слышнее. Чувствовалась майская ночь. Со станции доносился шум поезда, кричали где-то сонные петухи, но всё же ночь была тиха, мир спокойно спал». В поле, недалеко от фабрики, стоял с рук Тут был сложен материал для постройки Королев сел на доски и продолжал думать Хорошо чувствует себя здесь только одна гувернантка И фабрика работает для ее удовольствия Но это так кажется Она здесь только подставное лицо Главный же, для кого здесь все делается Это дьявол И он думал о дьяволе, в которого не верил И оглядывался на два окна, которых светился огонь Ему казалось, что этими багровыми глазами смотрел на него сам дьявол Та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми Эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправить Нужно, чтобы сильно мешал жить слабому Таков закон природы, но это понятно и легко укладывается в мысль только в газетной статье или в учебнике, в той же каше, какую представляет из себя обыденная жизнь, в путанице всех пелочей, из которых сотканы человеческие отношения. Это же не закон, а логическая несообразность, когда и сильный и слабо, одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне шести, посторонней человеку. Так думал Королёв, сидя на досках, и мало-помалу им обладевало настроение, как будто эта неизвестная таинственная сила в самом деле была близко и смотрела. Между тем восток становился всё бледнее, время шло быстро, пять корпусов и трубы на сером фоне рассвета, когда кругом не было ни души, точно вымерло всё, имели особенный вид, не такой, как днём. Совсем вышло из памяти, что тут внутри паровые двигатели, электричество, телефоны, но как-то все думалось о свайных постройках, о каменном веке, чувствовалось присутствие грубой, бессознательной силы. И опять послышалось «Тер-тер-тер-тер» 12 раз. Потом тихо, тихо, полминуты, и в другом конце двора. Трым-трым-трым. Ужасно неприятно Подумал королёв Жак, жак Раздалось в третьем месте отрывисто Резко, точно с досадой Жак, жак И чтобы пробить 12 часов Понадобилось минуты 4 Потом затихло И опять такое впечатление Будто вымерло все кругом королёв посидел еще немного И вернулся в дом Но еще долго не ложился В соседних комнатах шептались, слышалось шлепание туфель и босык ног. «Уж не опять ли с ней припадок?» – подумал королёв Он вышел, чтобы всклинуть на больную. В комнатах было уже совсем светло, и в зале, на стене и на полу дрожал слабый солнечный свет, проникший сюда сквозь утренний туман. Дверь в комнату Лизы была отворена, и сама она сидела в кресле около постели в капоте, окутанная в шаль непричесанная, шторы на окнах были опущены. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Королёв. — Благодарю вас. Он потрогал пульс, потом поправил ей волосы, упавшие на лоб. — А вы не спите? — сказал он. — На дворе прекрасная погода. «Весна, поют соловьи, а вы сидите в потемках и о чем-то думаете!» Она слушала и глядела ему в лицо. Глаза у нее были грустные, умные, и было видно, что она хочет что-то сказать ему. «Часто это с вами бывает?» — спросил он. Она пошевелила губами и ответила. «Часто. Мне почти каждую ночь тяжело». В это время на дворе сторожа начали бить два часа. Послышалось дар-дар, и она обстрогнула. «Вас беспокоят эти стуки?» – спросил он. «Не знаю. Меня тут все беспокоит», – ответила она и задумалась. «Все беспокоит. В вашем голосе мне слышится участие. Мне с первого взгляда на вас почему-то показалось, что с вами можно говорить обо всем». «Говорите, прошу вас. Я хочу сказать вам свое мнение. Мне кажется, что у меня не болезнь, а беспокоюсь я именно страшно, потому что так толчно и иначе быть не может. Даже самый здоровый человек не может не беспокоиться, если у него, например, под окном ходит разбойник. Меня часто лечат», — продолжала она, глядя в Себе в колени и улыбнулась застенчиво «Я, конечно, очень благодарна и не отрицаю пользы лечения Но мне хотелось бы поговорить не с доктором, а с близким человеком С другом, который бы понял меня, убедил бы меня, что я права или не права «Разве у вас нет друзей?» — спросил Королев «Я одинока, у меня есть мать, и я люблю ее, но все же я одинока» Так жизнь сложилась Одинокие много читают Но мало говорят и мало слышат Жизнь для них таинственна Они мистики И часто видят дьявола там, где его нет Тамара у Лермонтова была одинокая И видела дьявола А вы много читаете? Много Ведь у меня все время свободно От утра до вечера Днем читаю, а по ночам Пустая голова, место мыслей, какие-то тени. «Вы что-нибудь видите по ночам?» Спросил королёв «Нет, но я чувствую». Она опять улыбнулась и подняла глаза на доктора и смотрела так грустно, так умно. И ему казалось, что она верит ему, хочет говорить с ним искренно, и что она думает так же, как он. Но она молчала и, быть может, читала, не заговорит ли он. И он знал, что сказать ей Для него было ясно, что ей нужно поскорее оставить пять корпусов и миллион Если он у нее есть Оставить этого дьявола, который по ночам смотрит Для него было ясно также, что так думала и она сама и только ждала Чтобы кто-нибудь, кому она верит, подтвердил это Но он не знал, как это сказать Как? У приговоренных людей стесняются спрашивать, за что они приговорены Так и у очень богатых людей неловко бывает спрашивать, для чего им так много денег От чего они так дурно распоряжаются своим богатством От чего не бросают его, даже когда видят в нем свое несчастье Если начинает разговор об этом, то выходит, он обыкновенно стыдливый, неловкий, длинный Как сказать, раздумывал Королев Да и нужно ли говорить И он сказал то, что хотел, не прямо, а окольным путем Вы в положении владелицы фабрики и богатой наследницы недовольны Не верите в свое право И теперь вот не спите, это, конечно, лучше, чем если бы вы были довольны, крепко спали и думали, что все обстоит благополучно У вас почтенная бессонница Как бы ни было, она хороший пристог В самом деле, у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь По ночам они не разговаривали, а крепко спали Мы же, наше поколение, дурно спим, томимся Много говорим и все решаем, правы мы или нет А для наших детей или внуков вопрос этот Правы они или нет, будет уже решен Им будет виднее, чем нам Хорошая будет жизнь лет через сеток 50 Жаль только, что мы не дотянем Интересно было бы всклинуть «Что же будут делать дети и внуки?» Спросила Лиза «Не знаю, должно быть, побросают все и уйдут» «Куда уйдут?» «Куда?» «Да куда угодно» сказал король и засмеялся. «Ха -ха -ха. Мало ли куда можно уйти хорошему умному человеку. Он взглянул на часы. Уже солнце взошло, однако, сказал он. А вам пора спать. Раздевайтесь и спите себе в отраве. Очень рад, что познакомился с вами, продолжал он, пожимая ей руку. Вы славный и интересный человек. Спокойной ночи. Он пошёл к себе. И лег спать На другой день утром, когда подали экипаж Все вышли на крыльцо проводить его ализа была по-праздничному в белом платье С цветком в волосах, бледная, томная Она смотрела на него, как вчера, грустно и умно Улыбалась, говорила И все с таким выражением, как будто хотела сказать ему что-то особенное, важное Только ему одному Было слышно, как пели жаворонки как звонили в церкви. Окна в фабричных корпусах весело сияли. И проезжая через двор и потом по дороге к станции, Королёв уже не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе, а думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такой же светлою и радостной, как это тихое воскресное утро. И думал он о том, как это приятно в такое утро весной ехать на тройке в хорошей коляске и греться на солнышке. Антон Павлович Чехов. Случай из практики. Читал Джохангир Абдулаев. 14 июня 2021 год.